«Должно явиться знамение», — думал Ворбис. «Знамение всегда является. Главное — знать, куда смотреть. Пути Господа неисповедимы, но мудрец умеет сделать так, чтобы Бог повстречал его на своем пути». Он шел по цитадели. Ворбис каждый день обходил нижние уровни, но, разумеется, всегда в разное время — и всякий раз он следовал другим маршрутам. Одним из удовольствий в жизни, по крайней мере из более или менее понятных нормальным людям, Ворбис находил рассматривание лиц скромных членов духовенства, когда священнослужители, ничего не подозревая, выныривали из-за угла и сталкивались лицом к подбородку с диаконом святой квизиции Ворбисом. За этим всегда следовал судорожный вдох, свидетельствующий о нечистой совести. Ворбис любил выявлять и искоренять всякую нечистую совесть. Впрочем, какая совесть никогда не страдала виной? А вина — это смазка, при помощи которой вращаются колеса власти. Он вышел из-за угла, и увидел на противоположной стене грубое изображение овала с грубыми лапками и еще более грубыми головой и хвостом. Ворбис улыбнулся. В последнее время таких изображений становилось все больше. Пусть ересь нагноится, пусть выйдет на поверхность, как нарыв. Ворбис умел управляться с ланцетом. За этими раздумьями он прошел нужный поворот и вдруг очутился на солнце. На мгновенье ему показалось, будто он заблудился, несмотря на доскональное знание всех темных закоулков цитадели. Он стоял посреди одного из обнесенных стеной огородов. Окружая со всех сторон ухоженный лоскут высокой декоративной клатческой пшеницы, тянулись ввысь красно-белые цветы бобов, а между бобовыми грядками на пыльной почве жарились на солнечном свету нежные дыни. В обычных обстоятельствах Ворбис не применил бы отметить и одобрить столь эффективное использование земли, но в обычных обстоятельствах он не увидел бы пухлого молодого послушника, катающегося в пыли с заткнутыми пальцами ушами. Некоторое время Ворбис смотрел на паренька, а потом тронул его носком сандалии. «Что мучает тебя, сын мой?» Бруто открыл глаза. Из всех высших церковных чинов в лицо он знал лишь пару человек. Даже Синобиарх был для него далеким мутным пятном в толпе. Но эксквизитора Ворбиса знали все без исключения. Что-то в его облике внедрялось в ваше подсознание в первые же дни после прихода в цитадель. Бога по привычке лишь боялись, в то время как Ворбис внушал людям сущий ужас. Бруто потерял сознание. «Как все странно!» — задумчиво промолвил Ворбис. Его заставило оглянуться какое-то необычное шипение. А рядом со своей ногой он увидел маленькую черепаху. Задрав свою головку, она старалась отползти назад и шипела, будто чайник. Ворбис поднял рептилию и внимательно осмотрел со всех сторон, а потом выбрал участок огорода на самом солнцепёке и положил черепашку на спину. Подумав еще немного, он взял с цветочной клумбы пару камушков и подложил их под панцирь так, чтобы рептилия не смогла перевернуться. Ворбис считал, что нельзя упускать ни малейшие возможности пополнить свои эзотерические знания, а потому решил про себя обязательно заглянуть сюда несколькими часами позже и посмотреть, как движется процесс, если, конечно, работа позволит. Затем Ворбис вновь обратил свое внимание на Бруту.